Риски веды. Они из Руси. Книга посвящена памяти Светланы Васильевны Жарниковой, которая оставила этот мир в ноябре 2015 года, годовщину смерти Валерия Никитича Дёмина. Светлана Васильевна человек энциклопедических знаний, по-настоящему увлечённый своим делом. В последних своих больших интервью она рассказывала, как удалось пробиться в мир голой науки. Тогда этнограф из Вологды никакой угрозы для учёных мужей не представляла. Вернее, таковой не казалась. Защитится и уедет в свою Вологду. Жарникова защитила диссертацию и в Вологду вернулась, но лишь для того, чтобы начать новый поход за истиной, вернее, продолжить старый. Светлана Васильевна ярчайший пример того, как кандидат наук, если своё дело знает и им увлекается не ради званий и должностей, может легко заткнуть за пояс тысячу академиков, имеющих по десятку званий каждый. Сама она говорила, что перед тем, как произнести хоть слово во время любого выступления, вынуждена 100 раз проверить, перепроверить каждый факт. чтобы не быть обвинённой в фальсификации либо фантазёрстве. Если ей возражали, Жарникова всегда могла объяснить, откуда взяла данные, почему их нужно интерпретировать так, а не иначе. Главная заслуга Жарниковой в том, что она сумела посмотреть на историю русского народа непредвзято, без оглядки на авторитеты. Понимаю, что немало учёных мужей такой подход возмущает. Но именно он способствует открытию нового. Разве до жарниковой никто не замечал, что не только мотивы, но и многие орнаменты русской вышивки совпадают с такими же в иранской, например. Как объясняла сама Светлана Васильевна, она обратила внимание на то, что орнаменты вышивки, языковые конструкции и значения слов, а также географические названия древних русов ничуть не похожи на финно-угорские. как следовало бы, если русские переняли финно-угорскую культуру согласно утверждениям западников. Мало того, они оказались похожи на мотивы вышивки далекой Индии, а язык и вовсе близок к санскриту. Право казался тилок. Предки индо-ариев пришли в Индостан с русского севера. Можно сколько угодно ерничать по поводу неудачника тилока, просто опередившего свое время. можно называть надуманными сравнения орнамента вышивки или считать фольклор недостаточно серьёзным поводом для утверждения о родстве, но как быть с географическими названиями. Светлана Васильевна Жарникова и Наталья Романовна Гусева провели огромную работу, дотошно сравнив названия, почерпнутые из Махабхараты и карты Волжско-Окского бассейна. и получили потрясающие результаты. Оказалось, что в путешествие к иницам Махабхараты в книге рассказывается о священных местах, к которым предки приходили поклоняться. Просто срисовано с карты поочи. Совпадения столь впечатляющие, что не привести хотя бы часть из них невозможно. Как и некоторые совпадения русского языка и санскрита.